и сразу трясти, каждую минуту на счету. Людвигов уже набрал номер, буркнул в трубку. Стенкин, сержант Петракович, твоя сотрудница? Она на месте? Пришли к ее ко мне? Да нет, не по службе, у меня тут порторг сидит. Есть мнение, твою Ироиду к работе в стенгазете привлечь? А, -а, а, пускай дует сюда, да, поживей?» Егору шеф велел встать за большим несгораемым шкафом,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 Добродушно поманил ее Людегов, откидываясь на спинку стула. Майор совершенно переменился. Нервозности как не бывало, лицо так и лучилось с мягкой улыбкой. Пасар Петракович взглянула на незнакомого командира, вытянулась по стойке смирно. Дорину не заметила. Он оказался у нее сзади. — Есть на свете справедливость! — думал Егор, глядя на прямую спину своей учительницы Октябрьский с любопытством разглядывал молодую женщину. Руки держал сзади, должно быть на рукоятке. «Спокойно вас, сэр. Вот мы и встретились», — медленно произнес он. Егор приготовился броситься на шпионку, скрутить ей руки, но Петракович не шелохнулся. «Извините, товарищ старший майор», — удивленно сказала она, — «это вы по-немецки? Я на курсах польский учил». Шеф чуть повел подбородком в сторону Дорина, тот понял. Вышел из-за сейфа, прошептал, говорить не мог, горло перехватило. «Ну, здравствуй, сука!» Она отдернулась в его сторону и тогда, пока не опомнилась, он крепко взял ее за кисти рук, а ногами наступил на носки сапог, чтобы не брыкался. Глаза в вас, сэр, полезли из орбит, челюсть отвисла, любо-дорого поглядеть. Узнала Погорельца. Шеф подошел сзади, быстро обшарил арестованную, прощипал швы и воротник. Женщина, не мигая, смотрела Егору в глаза. Зрачки остекленели. Все ее тело трясло с крупной дрожью. — Все, майор, — приказал октябрьский хозяину кабинета, — вы мне больше не нужны. Людвигов безропотно вышел. Тогда шеф снова обратился к шпионке. — Ну что? — Не будем терять время по пусту. Поговорим. Ох, как хотелось Егору, чтобы Вассер задергалась, попробовала сопротивляться. Уж он бы ей показал пару-тройку болевых приемов и посмотрел, что женщина.